Глава 7. Скит Ордена Духов, что неподалёку от Банвиля, простоял заброшенным долгое время. Часть строения успели развалиться, кое-что из имущества утащили предприимчивые селяне из окрестных деревень, огороды поросли сорняками. Но в начале этого лета поползли слухи, что там снова появились обитатели и что опять поклоняются духам. Вскоре на дорогах и вправду возникли люди в одеяниях служителей Ордена Духов, начали ходить по домам, предлагая помощь и утешение. После недавней войны, когда сначала король бился с собственными сеньорами, а затем пришла неведомая орда с севера, многие нуждались и в том, и в другом. Сотни мужчин, призванных в войско, погибли, еще больше вернулись без руки или ноги, Братья читали проповеди, лечили и помогали, но смотрели на них все равно косо. Все помнили, как люди в таких животкоришневых одеяниях забирали людей и увозили их неведомо куда. Через какое-то время стало известно, что распоряжающегося в ските брата зовут Атов, что он высок, худощав, с редеющими коротко стриженными каштановыми волосами и необычайно длинным носом. Под его руководством служители духов восстановили все здания, поставили новую ограду, занялись садами и полями, причём даже пахали они сами, поскольку лошадей у них не было. В обители кормили путешественников и нищих, давали людям приют. Туда же заезжал один из окрестных сеньоров, о чём-то долго разговаривал с братом Атовым, а затем уехал очень довольный, но а у служителей духов с этого момента появилось золото. Дальновидением в сторону окрестностей родного дома я обращался редко, слишком уж печально выглядел наш покинутый разорённый город. На в этот раз решил посмотреть и неожиданно для себя обнаружил, что смотрю на скит, где мы побывали вроде бы не так давно, а если судить по ощущениям, то почти 1000 лет назад. Брата Атова я последний раз видел рядом с генералом Арнава ещё до того, как к осаждённым урам диру подошли аалы. Потом он как-то пропал из виду, скорее всего, удрал, испугавшись, что не люди раскроют его связь с хранителями. А теперь вот всплыл здесь, в Нордении, вместе с полусотней монахов и послушников. След за первым сеньёром в обители стали появляться другие. Приезжали они, везя с собой больных родственников и детей, а уезжали со здоровыми. Выходит что какие-то магические силы брат Атов сохранил, а может быть, просто украл достаточно лампиер, чтобы с их помощью творить исцеляющие заклинания. Сам же наш бывший союзник, оказавшийся слугой даже не Жимора, как он сам считал, а учителя Эвена, претендовал на то, что излечивает силой молитвы. Одно время я не мог понять, как брат Атов проходит в Рамдир, в то время как другие слуги того же учителя не имеют туда доступа, теперь стало ясно, что сам носатый служитель духов заблуждался, искренне полагая себя последователем благих хранителей. На самом деле Эвена вертел им как хотел вплоть до своей смерти, посылая искусно сплетенные иллюзии под видом видений. А поскольку сам учитель пользовался силой эвена, овера, которую я умел хорошо различать теперь, то я видел её энергетические следы вокруг брата Атова, и когда он молился, и когда взлагал руки на очередного болящего. Поток страждущих тем временем увеличивался, и хотя в скитии помогали не всем, но многие всё же излечивались. Ширелись слухи об исцелениях, не скудели пожертвования, и в обители понемногу появилось благосостояние. В стойлах замычала и заблеела скотина. Братья отстроили свою кузницу, лица их округлились и приобрели тот глянцевый блеск, какой бывает от сытой и безпечальной жизни. Казалось, что так будет всегда. Постепенно беды перестали ждать даже самые осторожные монахи, но она пришла однажды ночью. Нет, дежурный и на часовне все так же стоял постоянно, и он поднял тревогу, когда заметил подозрительное движение на ведущей к воротам обители дороги. Зазвенел колокол, заворочались спавшие в своих кельях служители духов, а дорога, только что темная, расцвела десятками оранжевых пламенных цветков, и молчаливая толпа, вооруженная косами, вилами и топорами, перестала скрывать свое присутствие. Что там такое, воскликнул брат Атов, появляясь на пороге обитальща монахов. Люди и много, отозвался дозорный из часовни. Ограда вокруг обители была сделана добротно, настоящий чистокол, через который просто так не перелезешь и пенком не сваришь. На ворота братия тоже не пожалели труда и денег и устроили рядом с ними две небольшие башенки. Брат Атов забрался на одну, И рядом с ним появились несколько братьев с оружием в руках. Судя по тому, как они держали мечи и луки, пользоваться этими предметами смиренные служители духов умели не хуже, чем молитвенник и чётки. "Что вам нужно?" спросил брат Атов, вглядываясь в надвигающуюся толпу. "Ваши жизни," ответил кто-то дрожащим от ненависти голосом. "Почему? Что мы вам сделали в обмен на те жизни?" Что вы забрали у нас, проклятые святоши? отозвался другой голос, на этот раз женский. За моего мужа, например, я не знаю твоего мужа. Ты, может, и не знаешь, а орден знает. Его забрали монахи и увезли. Моего брата тоже увезли, а у нас забрали всю деревню. Заколдованный перебой с разных сторон. Но это не мы. Тени чистивцы, что увозили людей в великую крепость. Лишь прикрывались нашим именем, поспешно закричал брат Атов, вглядываясь в искажённые злобой лица за факелами. Но толпа на пирало точно волна из тьмы и огня. "Стреляйте", приказал насатый монах, и захлопали тетивы. Кто-то вскрикнул, кто-то упал, но нападавшие и не подумали остановиться. Толстый древесный ствол с обрубленными ветками и окованным железом у комлём ударил в ворота так что петли заскрепели лязгнул тяжёлый засов ударил ещё раз а потом брат Атов заметил что люди разбегаются в стороны от дороги и тащат лестницы достаточно длинные чтобы перебраться через чистокол остановитесь закричал он вновь над сажевой глотку но его никто не слушал люди не так давно лишившиеся родных и близких по милости ордена духов были полны решимости отомстить они не обращали внимания на летящие в их ряды стрелы и место павшего тотчас занимал другой вывалившиеся из мужских рук оружие поднимали женские и никто не отступал ни на шаг самые шустрые уже лезли на чистокол и в их криках звучала кровожадная ярость встречайте их сбрасывайте вниз шесты и колья в дело приказал брат атов И монахи с послушниками ринулись выполнять его приказания. Но в этот самый момент ворота не выдержали. Одна из петель с громким крак отломилась. В толпе завопили победно, последовал новый удар, и створка накренилась так, что появилась щель. Первый же пролезший в неё человек пал под ударом меча, но второй ухитрился отразить удар и дал возможность пробраться третьему. Судя по крикам со стороны амбаров и поднявшемуся зареву, враг прорвался на территорию обители и там. Брат Атов нахмурился и опрометью бросился к ведущей из башни лестнице. На ходу сдирая с себя одежду, он побежал к небольшому сараю позади жилища послушников. Мало кто из монахов знал, что там спрятана дверь в подземный ход, ведущий за пределы скита. Но для нанос и служитель духов Не сделал и дюжины шагов, как перед ним выросли две темные фигуры с широкими плечами и с топорами в руках. «Хочешь удрать, гнида?» — спросила одна. «Не выйдет!» — воскликнула другая. «Нет, вы ошибаетесь! Я не из тех!» — жалобно закричал брат Атов. От первого удара топором он уклонился, даже вытащил из кармана Лемпиеру, что засветилось в его руке призрачным зеленым огнем. Только вот пустить её в ход не успел, поскольку тупое, покрытое ржавчиной лезвие вонзилось ему в грудь. Брат Атов заскулил и упал на четвереньки, ничего не соображая от боли. Различил, как вдали истошно вопит кто-то из обитателей скита, ощутил ещё один удар, вроде бы в плечо, а затем его поглотила тьма. Двое селян перестали рубить только когда изрудованное тело прекратило дёргаться. Удовлетворённо переглянувшись, они ринулись искать новую жертву, побежали туда, где языки огня лизали бревенчатые стены, и пытались сопротивляться последние оставшиеся в живых монахи. Утро застало на месте обители закопчённые руины, вышибленные ворота, поваленную кое-где ограду, а также трупы своих убитых и раненных нападавшие унесли, а каждому из тех, кто носил коричневое одеяние, для верности ещё перерезали горло. Из монахов ордена Духов этого нападения не пережил никто. Странный замок на крайнем севере Пустыше Рик помнил очень хорошо, ведь сначала он сидел в его темнице, ожидая казни. Потом случилось что-то, что не совсем хорошо сохранилось в памяти, некая метаморфоза, и он стал хозяином огромного древнего сооружения от верхушек его башен до самых глубоких подвалов, где держали на цепях многочисленных пленных. Вот только замок этот остался далеко на севере, за краем мира. Отсюда следовал вывод, что он находится в ведении и попал сюда не случайно. Зачем? Рик пока понять не мог. Он без цели и смысла бродил по переходам и залам, увешанным гобеленами, проходил мимо старинных картин в золоченых тяжелых рамах и нелепых древних доспехов на постаментах. Но все помещения встречали его гулкой пустотой, запахом пыли и эхом его собственных шагов. Ну, а я сопровождал брата с помощью дальновидения, проникнув в те образы, что заполняли его голову. "Эй!" закричал он, оказавшись в просторном зале с чёрным троном посередине. "Эй, эй, эй!" отозвалось из всех углов. И тут же тьма над троном сгустилась, и на нём обнаружился стройный черноволосый мужчина. Лицо его лицо показалось знакомым, а в следующий миг он вспомнил: они же встречались в этом самом замке перед тем, как он стал великим повелителем севера. Как он мог начисто забыть подобное? "Здравствуй, Рик Лойд из Виллона", сказал мужчина, и имя это почему-то оказалось неприятно слышать, будто оно принадлежало чужаку-незнакомцу. "Здравствуй и ты, Овер. Вот мы и встретились вновь и вновь в видении, хотя на этот раз далеко от наших владений. Чем же я привлёк твоё внимание, поинтересовался Рик? Моё внимание всегда с тобой. Вот только в таком разговоре не всегда имеется необходимость, да и возможность для него появляется не так часто. Но сейчас вы находитесь в столице Янтарной империи. Ну да. С этой странной девицей, что объявила себя твоей головой. Надеюсь, она не врёт? Нет, не врёт. Но на таком расстоянии я не могу прочитать её помыслы воспринимаю лишь общие контуры, а они показывают странно. Поэтому я и решил побеседовать с тобой. Я слушаю. Она почему-то направила все твои мысли и наши действия на то, чтобы уничтожить Варло, моего древнего недруга и возмутителя спокойствия. Так его надо оставить в покое? Нет. Тут сидевший на троне Овирус усмехнулся, покачал головой. Стерев самую память о нём, Мы дадим Этории безопасное будущее, но это можно сделать и позже. Главное сейчас найти сферу. А где она находится? Спрятана в Саирской пустыне, примерно там же, где гробница в Орло. Найдя одно, ты обнаружишь и другое, но главное тут правильно определить приоритеты. Что в Орло? Всего лишь призрак. Сфера же могущественна и жаждет вырваться из заточения. Откуда ты это знаешь? Она сама мне об этом поведала, так же как и о том, что в истории появились люди, обладающие магическими способностями. То есть мы воспоминания о тех днях, когда он путешествовал с нами, были от чего-то смутными. Рик глядел на них словно через закопчённое стекло. Картинки из тех дней выглядели бесцветными, тусклыми, словно неживыми. Странно, произнёс Рик после недолгой паузы. Что странно, «Что ты отправил Эвена убить нас?» «Нет, не убить, найти!» Но проклятый предатель решил действовать по собственному усмотрению. «Только неимоверными усилиями мне удалось сделать так, чтобы ты попал в мою обитель в северных пустошах, а не стал игрушкой в руках Эвена». «А Дорсе? Кто направлял их?» «За ними стоит варлок, кто же еще?» Руки Овера сжались в кулаки. «Аддорсе?» Но это уже не важно, важно то, что тебе предстоит освободить сферу. А что ждёт меня после этого? Исполнение всех твоих желаний. Хочешь правь империй, вы желаешь путешествую вплоть до краёв бездны или постигай тайны магических энергий? А мои братья, Дарльд, Эйв, Рик нахмурился. После обретения сферы они не будут опасны мы освободим их от пагубного влияния внешних и народных сил но дарльд здесь в труалисаре что делать с ним и его друзьями сейчас их нужно отвлечь до того момента пока не откроется портал как это сделать придумывайте сами вдвоём тут оверс сделал паузу подвигал бровями только вот я сказал тебе о странных контурах её помыслов Есть подозрение, что твоя спутница под чьим-то влиянием. — Под чьим? — Не могу сказать, но в любом случае ты должен быть осторожен и следить за ней внимательно и при малейших признаках предательства с ее стороны. Пустить в ход то оружие, что я сейчас тебе вручу. — Что за оружие, — удивился Рик, — и как его можно перенести из видения в реальность. Овер улыбнулся. Для того, чтобы перемещать таким образом предметы, ты ещё не дорос. Но есть одна вещь, что в умелых руках куда опаснее меча и копий, а именно знание. Я открою тебе заклинание, которым ты сможешь в любой момент лишить свою спутницу моей силы и поддержки, если вдруг она поведёт себя странно или вовсе задумает напасть на тебя. И тогда она станет простым человеком, с которым справиться для тебя труда не составит. Ты готов? Да. Осваивать магию Рику нравилось всегда. С каждым новым заклинанием он чувствовал себя всё более и более могущественным и умелым, настоящим чародеем и властелием. Овер не встал с трона, он просто оказался стоящим, а руки его задвигались, хитрым образом танцуя вокруг друг друга. За каждой потянулся след из светящихся крапинок, за одной из красных, за другой из глубоких Так чтобы можно было с лёгкостью отслеживать траектории. Одновременно древний маг зашептал не громко, но отчётливо, и каждое слово повторяло эхо. Затем последовал выпад двумя ладонями, похожий на удар мечом, и Рик почти увидел, как с его помощью нечто оказалось вырвано из материального носителя, отброшено в сторону и развеяно на тысячи частичек. "Сможешь повторить?" спросил Овер. «Я попробую». Рик напряг и расслабил руки, а затем повторил всю последовательность жестов, сопровождая их словами, которые он только что услышал. Дважды сбился один раз в движении, другой в речи, но с третьего все получилось, даже резкий удар на выдохе, после которого в груди на некоторое время образовалась холодная пустота. «Отлично», — одобрил Овер. «А теперь возвращайся и будь бдителен». Ты для меня не только рука, как говорит она. Ты главный движитель всех моих планов. И после этого тронный зал исчез вместе со всем замком, а Рик открыл глаза. За окнами постоялого двора, где они остановились на ночь, занимался рассвет, но на улицах пока царила тишина. Девушка Скин лежала на противоположном краю широкой кровати, Но о том, чтобы придвинуться к ней или обнять, даже мысли у него не возникло. Теперь, когда Рик знал, что с ней не все так просто, сама идея о прикосновении к этому существу внушала оторопь. «Ты проснулся?» — спросила его бывшая наложница. «Да». Врать было бесполезно, а она видела его насквозь. «Нам нельзя упускать твоих друзей из виду», — сказала девушка с кинн. Нужный нам портал может обнаружиться в любой момент, и если мы пропустим его, то все наши усилия окажутся напрасными. А если они ускользнут незаметно? Не ускользнут. Откуда такая уверенность? У нас будет союзник. Что еще за союзник? Советник тайной канцелярии императора, уважаемый Ипар Манур. И каким же образом он станет нашим союзником? Очень скоро он узнает, что в его городе Появились настоящие колдуны, засланные великим повелителем Севера. Уверенно такая новость его очень заинтересует и заставит шевелиться. Он будет действовать на своё усмотрение, но при этом обязательно сыграет нам на руку. На руку. Ага, он как услышит про вражеских колдунов, сразу прикажет их уничтожить, в том числе и Даррелда. Нет, никто никого уничтожать не будет. И пар человек хитрый и умный. Мёртвые чародеи ему не нужны, а вот чародеи на службе у империи и у него лично очень даже пригодились бы. Рик подумал, что да, логичнее взятого шпиона не казнить, а выдавить из него всю информацию, а затем попытаться переманить на свою сторону. Какое-то время это займёт, и за этот период они справятся с освобождением сферы и он успеет вернуться сюда, чтобы с помощью вновь давшего о себе знать Овера освободить брата. «Хорошо, ладно», — сказал он, — «но как нам добраться до да Ипара?» «Это моя забота», — девушка скинул и улыбнулась, причем улыбкой холодной, словно зимняя ночь в землях Нордов, и Рику стало очень не по себе.